Вот и началось. Веселое, забавное, любопытное. То самое, чего давно ждал Витька Малых. Смешной разговор, общение, беседа, ругань. Поэтому Витька радостно повернулся к Семену Баландину, посмотрев на его оживающее лицо, увидел, как распрямились глубокие складки на лице. Делались все более прямой спина, руки. Руки все тщательнее обирали соринки с одежды и стряхивали пыль. Ожидая от Семена Балантина справедливых, умиротворяющих слов, Витька Малых ласково смотрел на его лысеющий покатый лоб, очень добрые губы, заглядывал просительно в ореховые глаза. Он любил Семена Балантина, всем рассказывал, какой это чудесный человек, и всегда добавлял что ходит с приятелями по поселку только из-за того, что не может бросить Балантина, когда тот сильно пьянеет и становится беспомощным, как ребенок. Сейчас Витька конечно улыбался Балантину, вопросительно глядел на него, и Семен сказал специально для Витьки, «А все-таки погода хорошая». День на самом деле образовался приличный. Солнце подскочило еще на вершок над горизонтом, Лучи выпрямились, становились прозрачнее. Над рекой кончалось безостановочное окружение белых чаек, насытившихся рыбёшкой. За ельником шли девчата, смеялись чему-то, вспоминали какого-то Вальку Ступина. И от этого смеялись всё громче и все тревожнее. Когда девчата прошли, веселые елки осторожно раздвинулись, и сквозь синие ветви... Проглянула макушка головы и палка бабки кланя шестерни. Глядя в землю, старая старуха затрясла головой, словно заклевала зерно, звонко засмеявшись, радостно сказала, «Вон вы где обретаетесь, миляги! Ну, я пошла!» Бабка мгновенно скрылась в шелестящем ельнике, закудахтала уже невидимое, и Витька Малых навзрыд хохотал. Появление бабки клани шестерни, ее кудахта, неторопливый уход, привычная фраза, все говорило о том, что воскресная жизнь четырех приятелей началась и продолжалась нормально, обычно, правильно, и что у ведьки малых все еще впереди. Шатание по деревне, доставание денег, перешептывание, ссоры, примирение, пьяные разговоры и само пьянство. Глава третья. Медленно, осторожно, как бы принюхиваясь, приглядываясь, четверо снова двигались по длинной Челоюльской улице. У Ванечки Юдина оттопыривался карман с пустой бутылкой, Устин Шемяка оглядывался хищно, Семен Баландин по-прежнему удивленно смотрел на мир, а Витька Малых, замыкая шествие, продолжал петь про моряка, который приехал на побывку. Четверка пока еще шла по улице бесценно. Ванечка Юдин только глубокомысленно морщил лоб, что-то соображая, но все равно в кошачьих движениях приятелей ощущалась подспудная осмысленность. Вот решенной задумчивости читалась предопределенность действий в осторожном шаге в Четверо приятелей, как выражался Устин Шемяка, шакалили, то есть искали возможности еще раз выпить. В уютных, веселых от солнца, спокойных по-воскресному домах скрывались рубли и трояки, таилась самогонка, старела до кондиции хмельная брага, остывали на льду погребов заранее купленные бутылки водки, поселок Челаюл, походил на крепость, которую четверки надо было взять, где длительные осады, где хитростью и коварством, где измором и угрозами. Поселок Челоюл был богат, как всякий поселок, где жили рабочие шпалы завода, получающие ежемесячно по 200-300 рублей, держащие коров и свиней, большие огороды, умеющие рыбачить и охотиться. Люди в поселке не любили считать деньги, охотно их тратили, хотя зарабатывали нелегким, а иногда и опасным трудом. Жители рабочего поселка Чилаюл были по-сибирски щедры и размашисты. Если гуляли, то гуляли широко, если отдаривали, то щедро. Приятели шли теперь так. Впереди шествовал Ванечка Юдин.